Глава четырнадцатая. Неревной. Пасмурное небо казалось более светлым и даже тёплым, без согревающих лучей солнца. Я быстро заказал кофе эспрессо себе и ей латте. Помню, что она его любит. Но подруга ничего не сказала, лишь жадно выпила и уткнулась в моё расписание, словно у неё предстоял экзамен, но надо запомнить всё до мелочей. Но всё же не мог оторваться от её губ, которое она периодически прикусывала. Сексуально чертовски, что стало тесно в штанах. Поэтому я увеличил скорость. Когда мы оказались на месте, меня утащила Алекс, и я не смог элементарно рассказать Рокси, чем бы она могла заняться. С чувством вины, что оставил ее, я погрузился в решение технических вопросов моего выступления. Утомление и раздражение от того, что еще не все готово к выступлению, выводили из себя. А тут еще я заметил, как Рокси разговаривает с Джеком. У меня тронулся рассудок, заполняя голову туманным бредом. Какого черта? Что он от нее хочет? Почему она с ним вообще разговаривает? Он пытается ее соблазнить? Из последнего, что я увидел перед тем, как красная пелена застелила глаза, и я сорвался с места, это как он ее взял за руки. Нагло, по-хозяйски. Я быстро подошёл к ним, готовый буквально оттащить его от неё, чтобы его мерзкие ручонки не касались моего. Рокси тут же заметила меня и, выдернув руки, подошла ко мне, а я сверлил взглядом самодовольную физиономию Джека. Без лишних слов я увел Рокси от него, и чтобы не сорваться на ней из-за его поступка, я решил просто уйти на репетицию. Спасибо, что Алекс вовремя подошла. Как всегда. И ведь прекрасно понимаю, что Джек намеренно выводит меня из себя, прощупывает почву, чтобы больнее ударить. Чёрт! А я как подросток ревну её. Дурак! Не поддавайся эмоциям! Не ревнуй! Репетиция прошла скомканной. Я даже не запомнил, что сделал, о чём договорились с оператором, но оставился как есть. Глупо? Определённо. Не имея сил ни физических, ни моральных, я вызвал водителя, и мы вернулись домой в полной тишине. «Ужин приготовить?» — неожиданно спросила Рокси. И мне правда хотелось сказать «давай, посидим, отвлечемся, обсудим все», но вместо этого я мотнул головой. «Нет, ты устала, иди отдыхай. Завтра будет не менее сложный день». «А ты?» — вопрос поставил меня в тупик. Я взглянул в ее бездонные глаза, ощущая, как все нутро тянется к ней, словно я кусок металла, а она мой магнит. Тоже пойду. И не смело сделал шаг к ней в неизвестном мне порыве поцеловать, но на половине пути остановился и взял ее за руку. Извини, что сегодня грубо обошелся. Нет, все в порядке, я не подумала о последствиях. Ощутил, как она обхватила мою руку свободной ладонью, займер прислушиваясь к внутренним ощущениям. Тепло, уют, родное и близкое, а значит, моё «Давай завтра съездим, купим тебе наряд на премию. Марк, не стоит. Еще как стоит. Завтра премия, ты должна блистать. Блистать должен ты, а я... А ты должна сохранять мой блеск». Я подошел и невинно потянул ее к себе за талию. «Соглашайся, поедем к моему знакомому модельеру. Платье от кутюр — это интересно», — усмехнулась она. И обстановка перестала быть напряженной, стоило ей улыбнуться.